любителей пива, и назначила на их место веселых поклонников пфальцкого вина. Наконец-то она освободилась от крючкотворства глубокомысленной баварской полицейщины. Восстановление свободы трактиров было первым революционным актом пфальцкого народа. Весь пфальц превратился в большой трактир, и количество спиртных напитков, поглощенные в продолжение этих шести недель во имя пфальцкого народа, не поддается никакому исчислению. Хотя в Пфальце активное участие в движении было далеко не таким широким, как в Бадене, хотя здесь было много реакционных округов, однако все население было единодушно в этом всеобщем увлечении вином, и даже самый реакционно настроенный мещанин или крестьянин был захвачен этим общим весельем. Не требовалось особой проницательности, чтобы понять, какое неприятное разочарование принесет прусская армия этим развеселившимся пфальцким жителям, через несколько недель. Каким был Пфальц, таким было и его временное правительство. Оно состояло почти исключительно из добродушных любителей вина, которые более всего были удивлены тем, что им пришлось вдруг представлять собой временное правительство своего отмеченного вакхом отечества. И тем не менее нельзя отрицать, что эти смеющиеся правители вели себя лучше, чем их баденские соседи. Нерешительности и трусости мелкобуржуазных вождей Энгельс противопоставляет смелые действия рабочих отрядов под командованием Виллиха и Беккера. Он описывает операции, в которых пролетарии дрались храбро и умело, обращая нередко неприятелю в бегство, несмотря на его численное превосходство. Рассказывает о героических арьергардных боях вооруженных трудящихся Рура, Золлингена, Эльберфельда, Кёльна, когда, чтобы дать возможность перейти швейцарские границу отступающим армиям, рабочие отряды, сдерживая противника, последними ушли за рубежи Германии. «Самые лучшие коммунисты, — говорил Энгельс, — были и самыми лучшими бойцами. Одним из них был видный немецкий революционер Иосиф Моль, павший героически в битве при Мурге». 90-тысячное прусское войско с трудом, ценой большой крови, одержало победу над 15 тысячами солдат революционной армии. Его смерть была тяжелым ударом для всей партии коммунистов. Энгельса особенно сильно потрясла гибель Иосифа Молля. «Кем жертвам Баденского восстания, — писал Энгельс, — которые в той или иной мере принадлежали к образованным классам, в прессе, в демократических союзах — Воздаются всякого рода почести в стихах и прозе. Но никто не поминает ни словом о сотнях и тысячах рабочих, которые вынесли на себе всю тяжесть боев и пали на полях сражений, о тех, которые заживо сгнили в раштатских казематах, или о тех, которым теперь за границей единственным из всех иммигрантов приходится в изгнании испить до дна горькую чашу нужды. Наши демократы слишком невежественны, и слишком проникнуты буржуазным духом, чтобы постичь революционное положение пролетариата, постичь будущее рабочего класса. Поэтому им ненавистны также те истинно пролетарские характеры, которые слишком горды для того, чтобы льстить им, слишком проницательны. Но если так называемые демократы не заинтересованы в том, чтобы оценивать по достоинству таких рабочих, то долг партии пролетариата — воздать им по заслугам, и к лучшим из этих рабочих принадлежал Моль из Кёльна. После февральской революции он вернулся в Германию и вскоре вместе со своим другом Шаппером принял на себя руководство Кёльнским рабочим союзом. Эмигрировав в Лондон после кёльнских событий 1848 года, Он вскоре вернулся в Германию под чужой фамилией, вел агитационную работу в самых различных местностях и принимал на себя выполнение миссий, которые отпугивали всех других своим опасным характером. Я снова встретил его в Кайзерслаутерне, и здесь он взялся за выполнение таких поручений в Пруссии, которые подвели бы его прямо под расстрел, если бы он был узнан. Возвращаясь из своей второй поездки такого рода, Он благополучно пробрался через расположение всех неприятельских армий до самого Раштата, где немедленно вступил в наш отряд в Безансонскую рабочую роту. Спустя три дня он был убит. Я потерял в нем старого друга, а партия — одного из своих самых неутомимых, бесстрашных и надежных бойцов.